Вы слушали роман Екатерины Вильмонт «Плевать на все с гигантской секвой». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Декабрь. 2007 год.